Глава пятая. Страшное слово. Дети смотрели друг на друга поверхне высокой колонны, а колокол еще подрагивал, хотя и не звенел. Вдруг в дальнем углу что-то зашумело. Они быстро обернулись и увидели, что одна из фигур, самая последняя, поднимается с места. Как вы поняли, именно та, кого Дигарь ищел красивой. Когда она встала, дети увидели, что она... «Невиданно высока!» Не только одежда и корона, сверкание глаз и сгиб губ говорили о том, что это великая властительница. Медленно, оглядев залу, она увидела обломки, заметила детей и, на удивление, не выказала и быстро, большими шагами подошла к пришельцам. «Кто разбудил меня?» «Кто разрушил чары?» — спросила она. «Кажется, я», — ответил дигори «Ты!» — сказала королева и положила ему на плечо белую красивую руку, сильную, как клещи. «Ты! Да ты же простой мальчик! Сразу видно, что в тебе нет королевской крови! Как ты посмел сюда войти?» «Мы из другого мира», — сказала Полли, — «и попали к вам по волшебству!» Ей казалось, что королеве пора заметить и ее. «Правда это?» — спросила королева, не удостоив Полли взглядом и явно обращаясь к Дигари. «Да?» — отвечал он. Королева взяла его за подбородок, откинула его голову и долго глядела ему в лицо. Дигари попробовал смотреть на нее, но потупился. Наконец она отпустила его и сказала, «Ты не волшебник!» Знака чародеев на твоем лице нет. Наверное, ты слуга какого-нибудь чародея. Колдовал он, а не ты. — Колдовал мой дядя, — ответил Дигари. Неподалеку что-то затрещало, загрохотало, обвалилось, и пол снова дрогнул. — Тут оставаться нельзя, — совершенно спокойно сказала королева. — Дворец скоро рухнет. — Идемте. И протянула одну руку Дигоре, другую Полли. Та не хотела идти с ней за руку, но ничего сделать не могла. Говорила королева спокойно, двигалась быстро и не успела Полли опомниться. Очень большая и сильная рука держала ее левую руку. «Какая она противная!» — подумала Полли. «И сильная какая! Может руку сломать! И ведь левую держит! Теперь я не достану желтое кольцо!» Правую руку в левый карман незаметно не сунешь, главное, чтобы она про кольца не узнала, хоть бы дигори не выдал. Ах, жаль, нельзя с ним поговорить. Королева повела их в длинный проход, а оттуда — в настоящий лабиринт залов, лестниц и двориков». Где-то рушились куски потолка или стен, и одна арка упала сразу после того, как они под ней прошли. Приходилось бежать рысцой, хотя сама королева лишь крупно шагала в полнейшем спокойствии. «Какая она смелая!» — подумал Дигари. «И сильная какая! Поистине королева!» «Надеюсь, она расскажет, где мы». Пока они шли, королева и впрямь кое-что объяснила. — Вот эта дверь в подземелье, — говорила она, — а по этому проходу водили на пытку. Тут пиршественное зало, где мой прадед перебил семьсот вельмож, прежде чем они приступили к ужину. У них были мятежные мысли. Наконец они дошли до особенно просторной залы. И Дигари подумал, что это, как сказали бы мы, вестибюль. И точно! В другом ее конце были высокие двери, то ли из черного дерева, то ли из черного металла. В нашем мире такого нет. Засовы на них располагались слишком высоко, даже для королевы. И Дигари подумал, как же выйти? Но она отпустила его, подняла руку и, выпрямившись особенно гордо, что-то проговорила. Звучало это жутко. Двери дрогнули, словно шелковые гордины, и обрушились с диким грохотом. На пороге осталась кучка пыли. дигори присвистнул. — Так ли могуч, твой учитель и хозяин? — спросила королева, и снова сжала его руку. — Ну, это я узнаю, а ты запомни. Вот что я делаю с теми, кто стоит у меня на пути. Яркий свет и холодный воздух хлынули им в лицо. Именно воздух, а не ветер. Дети стояли на высокой террасе, с которой открывался удивительный вид. Да и небо над ними было необычным, солнце светило тускло, стояло слишком низко, оно было очень большое и вроде бы старше нашего, словно устало смотреть на мир и вот-вот умрет. Слева, повыше, светила большая звезда, так что нельзя было понять, ночь это или день. — Гляди на то, что никто не увидит, — сказала королева. — Таким был Чарн, великий город, столица властелинов. Чудо света, быть может, чудо всех миров. — Есть такие владения у твоего дяди? — Нет, — сказал Дигари, но ничего объяснить не успел, ибо королева продолжала. — Теперь... Здесь царит молчание, но я глядела на город, когда он был полон жизни, и сразу, в единый миг, по слову одной женщины, он умер. — Кто эта женщина? — несмело спросил Дигари, и без того зная ответ. «Я — Я, — ответила королева. «Я — последняя владычица мира, королева Джадис!» Дети молча стояли рядом с ней и дрожали от холода. «Виновата моя сестра! — говорила королева. — Она довела меня, будь она проклята вовеки. Я хотела ее пощадить, но она не сдавалась. вся ее гордыня...» Мы спорили о праве на власть, но обещали друг другу не пускать в ход колдовство. Когда же она попыталась навести на меня чары, она все предрешила. Как будто она не знала, что в этом я сильнее. Как будто думала, что я не воспользуюсь словом. Она всегда была слабой и глупой. «Словом — Словом? — спросил Дигари. — Каким? Это тайна тайн. Прежние властелины были слишком мягки и глупы, чтобы ее использовать. Но я... Нет, какая гадина, — подумала Полли. А как же люди? — спросил Дигари. Какие люди? — не поняла королева. Ну, простые, которые здесь жили, — сказала Полли. Они же вам ничего не сделали? Что за чушь? — сказала королева, не оборачиваясь к ней. Я королева. «Они мои подданны «Не повезло им, однако», — тихо сказал Дигари. «Я забыла. Ты и сам из таких. Тебе не понять государственных интересов. Запомни! То, что нельзя тебе, можно мне. Ибо я — великая владычица. На моих плечах судьба страны. Наш удел высок». — Мы одиноки. Дигари вспомнил, что дядя произнес те же самые слова. Правда, сейчас они звучали убедительней. Должно быть потому, что старик не был так красив и величав. — Что же вы сделали? — спросил Дигари. — Я всех заколдовала Ты видел, мои предки погружали в сон самих себя, когда уставали править, и я, заколдовав всех, Присоединилась к ним, чтобы спать, пока кто-нибудь не позвонит в колокол. «Скажи, твой мир хоть немного повеселее». «По-моему, он гораздо лучше», — сказал дигори «Что же», — промолвила королева, — «идем туда». Дети в ужасе переглянулись. Полли сразу не взлюбила ее. дигори же понял теперь, что при всей ее красоте на землю ее лучше не брать. Покраснел и пробормотал Собственно, там нет ничего интересного Вам будет очень скучно Смотреть не на что, знаете Ничего, сказала королева Скоро там будет на что посмотреть Нет-нет, поспешно заверил Дигари Вам не разрешат у нас колдовать Королева презрительно ухмыльнулась Глупый детеныш, сказала она Твой мир будет ползать у меня в ногах — Говори свои заклинания поскорее. — Какой ужас! — шепнул Дигари растерянный Полли. — Неужели ты боишься за своего дядю? — спросила королева. — Если он выкажет мне должное почтение, я сохраню ему жизнь и власть. Я не собираюсь бороться с ним. Наверное, он великий чародей, если сумел послать тебя сюда. — Он король твоего мира? — Нет, что вы! — сказал Дигари. «Ты лжешь!» — сказала королева. «Все чародеи короли!» «Разве может презренный люд овладеть тайнами?» «Хорошо». «Молчи, я и так все знаю!» «Дядя твой, великий властитель и чародей вашего мира, пользуясь своими чарами, он увидел в зеркале или в пруду отблеск моего лица и, плененный моей красотой, создал магическое средство. Оно едва не погубило ваш мир, но ты...» — Попал сюда, преодолев пространство между мирами, чтобы умолить меня и отвести к нему. Отвечая, угадал я? — Не совсем, — сказал Дигари, а Полли крикнула. — Совсем не угадали? Какая чепуха, честное слово! — Это еще что? — Спросила королева и ловко схватила Полли за волосы на самом затылке, где больнее всего. При этом, конечно, она выпустила ее руку. Крикнув друг другу «Быстрей!» Дети схватили свои кольца. Надеть их им не пришлось. Зачарованный мир сразу исчез, откуда-то сверху забрежил мягкий зеленый свет».